Глава 12. Сергей Родин. Команда от руководителя полетами была ожидаемой. Осталось делать самое трудное – сесть. Волнительное чувство приближения к кульминации столь трудного испытания постепенно нарастало. Сложно представить, но от меня, Сагиты и Вигучего зависит судьба детища сотен людей. По правде сказать, и дальнейшая судьба самого авианесущего крейсера зависит от нас. Ведь он создавался только ради палубной авиации. — Ноль тоже понял! — протяжно ответил в эфире Вигучев. Он только что начал выполнять разворот влево, освобождая взлетный курс. — Сергей, готовимся к посадке? Байрамов сам не верит в то, что нам сейчас позволят сесть еще и первыми. — Подтвердил! — ответил я. — Фух! — выдохнул он. Ремни притянул. Еще раз проверил показания приборов. «Саламандра, 088, разворотно-посадочный. Готов к посадке. Шасси выпустил». «Три зеленые горят», — доложил я. «088, понял». Уставшим голосом ответил руководитель полетами. «Не знаю, кому из нас сейчас тяжелее». На этого парня, сидящего на командно-диспетчерском пункте, давление очень серьезное в данную минуту. Со всех сторон наверняка набежали советчики и начальники, которые не дают руководителю принять взвешенное решение. 088. Желто-зеленый слева 15 метров. Желто-зеленый, слева 20, не уходи влево! Ведет меня РВП. Исправляю положение. Ветер поменялся. Стал сильнее. И как на зло падает видимость. Ну как же не вовремя погода начала портиться? 0,88. Красно-зеленый. Справа 5. Слишком перебрал с поправкой. Все, что тренировал в предыдущих заходах, испортила погода. Но есть еще возможность исправить. Зеленый. Справа 5. До полосы 4 километра. Право пускать гак. Голоса все ближе. Угрожающе нарастает край 15-метровой кормы. Выдерживаю самолет в напряженном режиме снижения, самолет уже просится сесть на палубу. Чувствую, как начинаю уставать. Глаза напрягаются, сосредоточенно следя за оптической системой посадки. Зеленый на курсе. Зеленый. Зеленый, как наблюдаю? Готовность к посадке. «Готов! Полосу вижу!» – доложил я, опустив большую часть доклада. Снова поменялся ветер. Теперь он справа, со стороны высокой надстройки авианосца. В момент посадки будет правый крен, поскольку этот монумент оказывает влияние на заключительном участке перед касанием палубы. «Зеленый на курсе!» – докладывает РВП. Рефлекторными движениями органов управления парирую крен. Невидимая сила продолжает засасывать и тянет на надстройку. Тяжело удержаться на глиссаде, но это нужно сделать. И... получается! Все, внимание на полосу. Рука в готовности толкнуть рычаг управления двигателями вперед. Мы сейчас сядем, только нужно разрешение. Но его все нет. «Саламандра готов к посадке!» «Готов к посадке!» «Разрешения нет, край полосы уже рядом, на решении времени мало». «Что еще нам нужно сделать, чтобы сесть на эту палубу? Сколько еще пройти согласований?» «Проход, проход!» Командует руководитель полетами. «Ты, твою мать!» Нервничает Байрамов. «Обороты двигателей на максимал, ручку управления самолетом на себя и перевожу его в набор». В эфир что-то говорит руководитель полетами, но делает он одновременно свигучивым, в ушах стоит бульканье. Не получается злиться, поскольку надо переводить дыхание и готовиться к следующему заходу. 088. Повторный заход как приняли, повторил руководитель полетами. Понял, на повторный. Причину ухода на второй круг узнавать нет смысла. В очередной раз не дают добро на посадку большие чины. «Сергей, топливо!» — говорит уставший Садид. «Керосина у нас и на один заход не хватит. Нужно возвращаться на землю, иначе не дотянем. Вот только есть проблема. Доложу о малом остатке и на сушу отправят без разговоров. Рисковать не станут. Если промолчим, попадем в непростую ситуацию». «А если скажем, ситуация станет совсем безнадежной. Если не выполним посадку сегодня, то уже никогда не сядем». Мы рискуем самолетом в любом случае. На возврате с минимальным остатком и на посадке. Вот только на Леониде Брежневе есть топливо для нашей заправки. Продолжаем! Принял я решение. Работаем, Сергей. Проходим траверс корабля. Су-27К уже на посадочном курсе. Интересно, смогут ли к моменту его посадки решить вопрос с разрешением? Доложил Вигучев. И как назло улучшилась видимость. Суд 27 К идет к палубе, остался километр. Жаль, что нам пришлось выполнить приказ об уходе на второй круг. Серега, это все. Первое место нам не светит. Значит, будем первые, кто взлетит. Вигучев плавно заходит, подошел к палубе. Виден штырь выпущенного гака. Он все ближе. произносит в эфир руководитель полетами. Ну что ж, нужно порадоваться за него и конструкторское бюро Сухова. Они заслужили это право быть на корабле первыми. Полосу не вижу, проход! докладывает в эфир Вигучев. Не может этого быть. Корабль виден сейчас хорошо. Что-то не так у него на борту. Тут же идут запросы о состоянии техники у Вигучева. Он не подтвердил неисправность. Тогда зачем он так сделал? 088, ответь 17 Запросил меня наш коллега Вигучев. Ответил. Пропускаю! Как сядешь там, на палубе не задерживайся! Весело произнес он в эфир. Он это сделал специально. Зачем только, к чему подобное благородство или вежливость? Думать об этом времени нет. И хороводы достало крутить. 088 заход. Выполняете посадочный 275. Вас понял. Сам в очередной раз проверяю необходимую сигнализацию и включение притяга плечевых ремней. До полосы 4 километра видимость опять начала плыть, ну не критично. Однако я опять отступаю от системы предыдущих заходов. Надо вновь нащупать золотую середину. Где-то чуть не успел, что-то чуть-чуть не учел, и сразу рушится вся стройная система зависимостей. Вышли на посадочный глубокий вдох. Сагит, ты готов? Я еще на стоянке ремни притянул, а готов был очень давно. Продолжаю заход. Внимание, и все действия с органами управления идут по отработанной схеме. Обороты, скорость, угол планирования зеленый. Шепчу я. я Зеленый, зелёный. Хорошо. Понял. 088, -ое. шасси выпустил. Гак, притяг. Посадки готов, доложил я. Время начало течь совсем иначе. Дыхание участилось, расслабиться не выходит. Внутри как сжавшаяся пружина в ожидании ослабления. Для этого нужна команда руководителя полетами. Готов к посадке. Пауза. Перед кормой только одна мысль – не провалиться. Неважно, какой будет трос и что потом скажут. Самолет на корабле. К этой цели мы шли очень долго. Посадку подтвердил. Слышу я долгожданную команду. И стоило услышать ее, как внутренняя пружина разжалась. Время ускорилось. Второе дыхание появилось. Палуба подо мной. Ручку управления отклоняю от себя. «Удар колесами о палубу!» Мгновение в ожидании рывка в момент захвата гаком троса растягиваются. Тебя словно невидимая клешня хватает и говорит «Иди сюда!» Рука вместе с рычагом управления двигателями самопроизвольно выбрасывается вперед. Голова резко пошла вперед, а глаза широко распахнулись. Резкое торможение, тем не менее, не останавливает самолет полностью». Он медленно приближается к краю палубы, еще и еще. Чем больше вытягивается трос, тем сильнее он наращивает усилия по удержанию самолета. Перегрузка растет. Усилий притяга плечевых ремней едва хватает, чтобы я не оказался на приборной доске. Совсем немного, и авиагоризонт оставил бы мне отметину на шлеме. Продолжается борьба. Будто невидимый богатырь изо всех сил старается удержать миг. А самолет, словно взбесившийся конь, несет тебя к водам за кормой. Обороты! Убрать как! Прозвучала команда от руководителя полетами. Те самые мгновения посадки закончены. Самолет немного качнулся назад. Пытаюсь осознать произошедшее. В этот мир меня возвращает радостный смех и крики Сагита. Ура! Остановились мы недалеко от конца палубы. Сквозь лобовое стекло вижу лишь одни волны бескрайнего моря. Серега, ты как? Чего молчишь? 0,88, крыло складывайте. Разворот на 180, и на четвертую стоянку. Там будет встречающий. Дает мне указание руководитель полетами. Я медленно поворачиваю голову вправо. Вижу серый размытый горизонт. Взгляд вниз, а подо мной твердая поверхность палубы. Только сейчас понимаю, насколько сильно колотится сердце. «Там сзади 017-й», сказал я в эфир, складывая крыло. «Да, поэтому не задерживаемся. Трос убран». Медленно проруливаю вперед и разворачиваюсь. «Пока еще слабо осознаю, что я в море и на борту огромного корабля». Когда едешь по его палубе, он не кажется таким огромным. Боишься что-то зацепить или вообще съехать и свалиться в воду». При взгляде на нее очень захотелось выпить воды, да хоть даже и соленой. Как только подрулили на место стоянки, техник показал выключать двигатели. «Из кабины не выходим. Слева наблюдаю, как заходит на посадку Вигучев. Его гак выпущен, тросы на палубе натянуты, в эфире плотный радиообмен РВП». Касание. Рев двигателей и мощный удар об палубу. Су-27К также останавливается перед обрывом и отъезжает назад. «Фонарь!» — сказал я и открыл его. «Какое это блаженство!» «Морской воздух обдувает спотевшее лицо. Руки и ноги не хотят подчиняться и полностью расслаблены. Я откинулся назад и прикрыл глаза». Вспомнил все, что было до этого момента. Кажется, все мое пребывание в этом мире свелось к этой посадке. Часы налеты в училище то на холоде, то при высокой температуре. Первая большая любовь за две жизни и трагическая гибель Жени. Афганистан, где было всего в избытке. Кровь, слезы и сухие ветра. Ангола, школа испытателей. Каждая авария, где приходилось рисковать и самолетом, и собой. И вот я открываю глаза. «Серега, мы это сделали! Все было не зря!» Слышу из задней кабины голос Сагита. «Не зря! Красота!» — отвечаю я, вглядываясь в бесконечную даль Черного моря. Сбоку слышу свист. Вигучи в первым вылез из кабины, шлем он еще не снял. Его комбинезон был весь вымокший от пота, я тоже вспотел не меньше. «Ну вы отчаянные парни, И сколько же у вас осталось?» – улыбнулся он. «Я догадался, что имел в виду наш коллега. Вигучев решил, что у нас остаток топлива был маленький. Если нас не пропустить вперед, мы просто уйдем на сушу, и тогда в этот день посадка может получиться только у него. Это было бы большим подспорьем в противостоянии двух фирм. Никто бы не разбирался потом, когда сели миговцы». «Ты понимаешь, о чем он?» Картинно спросил я у Сагита. Понятия не имею. Я выполнил воинское приветствие, на что Суховский летчик выпрямился в струнку. Вигучев громко рассмеялся и приложил правую руку к голове, проявляя к нам уважение. К самолетам уже шла огромная масса людей. Я начал спускаться по стремянке, а меня уже пытались поймать на руки и трижды подкинуть вверх. Встав ногами на палубу, я почувствовал единение с кораблем, будто стал его частью. В нем большая сила. Эмоций сдержать не получилось. Я медленно опустился на колени и поцеловал палубу, которая так мягко приняла нас сегодня к себе. «Мы... мы сделали это, Вань!» — сказал я, поднимая голову. «Вигучева уже подбрасывали в это время на руках, а мне хотелось выполнить свой ритуал. Вот только к самолету было не так просто попасть, люди обступили меня очень плотно». Белкин начал расцеловывать, не сдерживая слез. Самсонов не отпускал от себя Вигучего и приветливо махал нам. Большие начальники с адмиральскими звездами на погонах во все стороны говорили, что были уверены в успехе, мол, все получилось благодаря им». Не спорю, что они много сделали работы, однако всю ответственность на себя, как мне кажется, взяли генеральные конструкторы и один простой руководитель полетами. Подняв голову, я увидел облокотившегося на перила невзрачного человека. Он нервно выкурил сигарету и тут же начал вторую. Седой, щуплый и очень уставший. Наверняка тот самый руководитель полетами. Из-за его спины вышел знакомый мне человек. Развивающийся на ветру светлые волосы и надменный вид. Товарищ Чубов тут как тут. И все же не захотел спускаться. «Хватаем его!» — кричит кто-то из техников. И я несколько раз был подброшен на толпой. «Ха-ха! В очередной раз почувствовал себя рок-звездой!» Как только меня поставили на палубу, я встретился взглядами с Чубовым. Грозный взгляд сменился ехидной улыбкой. Он несколько раз кивнул мне и нехотя поаплодировал. «Товарищи! Товарищи летчики!» — подошел к нам адмирал. «Это было здорово! Мы все переживали, но решение было нами принято посадить самолеты сегодня. Теперь ждите вызов. Поздравляю!» «Куда?» Хором спросили мы втроем. «Думаю, надо вам колоть дырочку на ваших пиджаках и кителях, герой».